Глава девятнадцатая. Мартыш. Я сначала дернулся вслед за ней, но лорд Эрвин, обернувшись, едва заметно кивнул, а потом скосил взгляд на Адриана. Похоже, мне дают время самому разобраться с другом. Хотя что мне с ним делать? Убивать после того, как его только что спасли? Жалко. Чтоб тебя то Натус разорвал. Давай выкладывай все. Отвали, а? Голова болит. Созвонившись с аптекой, я заказал волшебное средство, которым меня отпаивал Миссаж и с сочувствием понаблюдал, как Адриан, сморщившись от отвращения, выпивает эту пахучую, горьковато вязкую дрянь. Полегчало? Поинтересовался я минуты через 3, вспомнив, как мне было плохо даже после лекарства, но задвинул жалость в сторону. Пусть лишь часть правды Но я хочу услышать сейчас. Не отстанешь ведь, обречённо выдохнул Адриан. Ладно, а то ещё полезешь сам выяснять. Короче, мне было сказано, что если я не смогу вывернуться и стану магом смерти на службе империи, меня из-под земли достанут и уничтожат. Понял? То есть раз теперь мисарш об этом знает, то тебя уберут или Светлые. чтобы ты не достался тёмным или тёмные, чтобы ты не достался светлым. Нет, понятно, что мы все в заднице Танатоса, но Адриан как-то уж слишком глубоко туда забрался. Если я не стану магом смерти, то не смогу остановить проклятие, а значит, погибнет вся страна. Если стану, то за меня начнётся сражение, и самое предпочтительное решение Это чтобы я не достался никому, сам понимаешь. Спаси нас всех, Ягеншуэль. Это всё, что я смог ответить. И не мечтай даже, вас я за собой не потащу, фыркнул Адриан. Ты вообще к моему боку припёка. Не станет меня никто, тебя не тронет, задвинут поглубже это, да, а убивать никто не будет. Ты ж безвредный, преданный и временами очень даже полезный. Сам ты безвредный. хмыкнул я, решив не разочаровывать друга, вот так вот прямо сразу. Нет, я уже понял, что убивать нас бессильной надобностью месаршни собирается, иначе не стал бы напрягаться со столь глубоким сканированием разума. Ему гораздо выгоднее иметь двух ручных магов смерти и преданного безвредного наблюдателя за этой парочкой. Но вот то, что на одного из потенциальных магов объявлена охота, Надей, ты понимаешь, что теперь тебе придётся выбрать светлую сторону. Да щас. Адриан тряхнул головой, поморщился и показал мне неприличный жест, чётко выражающий его отношение к добровольному сотрудничеству с императором. Я сам по себе буду ясно, стану магом смерти и плюну на обе стороны. Мы замком ещё покажем этим взорвавшимся сволочам Я лишь скептических мыкнул, не мешая тени отводить душу в фантазиях, пусть побеситься, потом смириться. Выбора у него нет, вернее, он слишком очевиден. Без толочь только жалко. Внезапно Адриан подумал о ком-то другом, кроме самого себя. Это было настолько удивительно, что я опять промолчал, лишь вопросительно посмотрев на него. А с другой стороны... В орхи Джорди она бы тоже долго не прожила, и счастья в там не было уж точно. Вот из другого мира я её зря. Тут тень махнул рукой, словно отгоняя прочь непривычные мысли, но я успел заметить в его глазах вину. Надо же. Наверное, впервые наблюдаю, как он переживает настолько заметно. Впервые после смерти отца. Может, они её и не тронут? Фраза была сказана с такой надеждой в голосе, что мне стало даже не по себе. Надо не дать ей стать магом смерти, если получится. Может, проклятью хватит одного меня. Тут Адриан встряхнулся, прищурился на меня как-то слишком пристально и выдал: "Ну а не хватит. Значит, будем жить с ней здесь дружной семьёй. А тебя выселим из нашего замка, чтобы под ногами не путался. Кому-то из нас придётся стать лишним или тебе?" Или мне? Я снова нахмурился, пытаясь понять, к чему он это всё ведёт. Да ладно, если сам наивный идиот. Не надейся, что кругом тебя все такие. Можно подумать, я не вижу, как ты на Анну поглядываешь. Так что или она со мной в замке, или с тобой на свободе. Тут Адриан рассмеялся и продолжил: "Есть ещё вариант. С тобой в замке, а я на свободе. Мы оба какое-то время смотрели друг на друга, потом тень хмыкнул: "Придурок, ты что всерьез решил, что я добровольно принесу себя в жертву и не буду сопротивляться до последнего? Буду. И если получится вырваться на свободу, по жертву в тобой и Анной даже не задумаюсь. Понял? Я тоже хмыкнул, ехидно. Ментальное, поверхностное сканирование эмоций подтверждало его слова. Значит, самого себя он в них уже убедил. Молодец. Имидж беспринципной сволочи надо держать до последнего. Главное самому верить в то, что говоришь. Лучше расскажи, чего в архивах выкопал, попросил Эдрян через несколько минут молчания. Ничего хорошего. Настроение изморочновато-ехидного очередной раз свалилось в мрак к Танатосу. Их величество вдвоём поддерживали научные разработки по продлению жизни, максимальному продлению жизни. Подчеркнул я, чтобы друг понял, речь велась о поиске способа жить вечно. Вся отчётность, все описания исследований само собой или ещё больше засекречены или просто уничтожены, но и того, что я прочёл, мне хватило. Они ставили опыты не только на мёртвых, но и на живых людях. А часы там упоминаются неоднократно, правда, другие. Но есть изображения и этих. Они принадлежали королю Ларанду. И тут я глубоко вдохнул, собрался силами и выдал самое страшное. Если они идут в обратную сторону, значит, запущен очередной экспериментальный процесс. Они же в наших снах только идут. Мне показалось, что Адриан слегка вздрогнул после моих слов. До меня самого знатно тряхнуло, причём от всего, и от того, что начался какой-то загадочный опыт, возможно, над всей страной, и от того, что этими разработками занимались оба короля, оба. И тогда получается, что, может, дело было не только в борьбе за власть и свержении тёмной тирании, хотя о чём это я? Уверен, никакой тёмной тирании не было. Просто лучше обо всём этом не думать и всё. Мисарш не зря копался у меня в мозгу, хотел добраться до моих размышлений после того, что я узнал. Да, я по-прежнему предан императору, потому что предан стране. Не хочу я никаких революций, смены власти. Меня всё устраивает. В стране процветание и порядок, преступность под контролем, нищеты почти нет, и пусть всё так и остаётся. Да, но у меня есть подозрение, что наши сны до да безобразия правдоподобны. По крайней мере, табличку лорд Эрвин с менталфона удалил и рекомендовал все увиденное сразу забывать. Да? Насторожился Адриан. Тогда давай я тебе еще кое-что расскажу, прежде чем мы дружно все забудем, предложил он и, не дожидаясь моего ответа, продолжил. Смотри. Мы знаем, что в конце концов моя прородственница, принцесса Бернадет, спаслась, так же как и самый младший принц, четырёхлетний Конор. Леди Джалаш вместе с ещё двумя детьми отправили в Орхи-Йорд, а Лоранда Джалаш и двух его старших сыновей на костёр. Знаешь, что меня во всём этом беспокоит? Как умудрилась спастись Бернадет? Предположил я, и судя по кивку Адриана, угадал я. Они же даже двоюродную и троюродную родню потом в архиёртупе клели. Правда, не сразу, а спустя несколько месяцев, словно дав им возможность сбежать в другие страны. Но если даже младших детей сослали почти сразу, как умудрилась не просто выжить, а сбежать взрослая девушка, если даже её брата оставили в замке заложником из-за проклятия или ещё по какой-то другой причине. А меня больше беспокоит другое. Вздохнул я. Мы не знаем настоящего текста проклятия, и ещё очень плохо представляем, что за эксперименты над живыми людьми проводились в каких-то секретных лабораториях, и где именно находятся эти лаборатории здесь или во дворце, или ещё где-то. Давай поищем, загорелся Адриан. Ещё бы хоть какое-то действие, а не просто мрачное размышление на тему того, умрём мы все или нет, и если да, то когда именно. Я достал план замка и мы определили несколько мест, которые вполне могли бы использоваться для проведения опытов. Большие размеры, угловое расположение, удалённость от других помещений и главное от входа. Когда мы в очередной раз нашли много всего интересного, но отнюдь не то, что искали, замерцал призрак, объявивший немного обиженно: Посылку с древним содержимым принёс в наш мирный замок некто и удалился он поспешно, едва узрев мой образ в зале. "Пусть посылку отнесут в комнату рядом с лестницей на второй этаж", приказал Адриан. Таких лестниц на самом деле было 3, если верить плану, но к двум другим замок пока не дал доступа ни мне, ни тени, и вообще было ещё очень много помещений, куда не мог попасть ни один из нас. Как выяснилось, в комнату, которую Анна превратила в свою мастерскую, нам тоже попасть не удалось. Лорд Мисарж очень откровенно нас выставил. Адриана мне пришлось утаскивать оттуда чуть ли не силой. Да на двое суток не спала, закончив с нецензурными выражениями, Тень решил наконец-то выдать что-то осмысленное. И что теперь? Развлечение придумал. Дон да из моей головы чего только не узнал. И то, что мы ей не помогали ни в чём тоже, и зачем ему надо, чтобы она при нём опять всё повторила? Чтобы быть уверенным, попытался объяснить я пылающему праведным гневом другу. Императорская родня это не смешно совсем, ты же понимаешь. Причём хорошо, лорда Келлимена мы помогли опознать. Но второй-то тоже императорский родственник, близкий родственник, раз косолапость ярко выражена. А что? Император думал, что проклятие с народа начнёт? Как-то удовлетворенно пакостно ухмыльнулся Адриан. Нет, всё правильно. Оно началось с тех, кто во всём этом замешан. Ты же понимаешь, что когда Лорандо Джолаш и его сыновья сжигали на костре, лорд Элик Келемент ещё даже не родился, и даже его прадед ещё не родился. Только не надо мне сейчас про то, какой это был замечательный человек и сколько всего он сделал для развития целительства, вложив почти всё своё состояние. Ну вот видишь, ты сам всё знаешь. Подколол я друга и предложил: "Ну что, продолжим изучать замок?"